Глава 9. Тысяча ступеней к вершине. Они поднялись в гору совсем немного, лишь бы оказаться на безопасном расстоянии от деревни, хотя и знали, что деревенские вряд ли будут их преследовать. Развели костёр и легли на землю, устроившись на достаточно широкой для двоих накидки Райдена. Мика долго не могла уснуть, хотя от усталости ломило кости и кружилась голова. Тело всё ещё было напряжено, вибрировало и дрожало, измождённое, но готовое защищаться. Райден тоже не спал, лежал на спине и смотрел на звёзды. "Где ты был?" спросила Мика. "Отошёл по зову природы", пожал плечами он. "Так долго?" Потом решил прогуляться и немного проветрить голову. Слишком много выпил, как оказалось, не только сакэ. думал, быстро пройдёт, но пришлось навернуть несколько кругов вокруг деревни, чтобы прийти в себя. Райден замолчал и повернул голову к Мика. Прости, что не пришёл раньше. Она кивнула. Гнев, толкавший её вперёд прочь из деревни, улетучился. Подъём в гору сквозь ночной лес прочистил голову и вытряс лишние мысли. Прости, что накричала на тебя, сказала Мика небу. Я испугалась. Райден лёг набок, Она повернула к нему голову. "Мика, я никогда не причиню тебе вреда". Тенгу серьёзно взглянул ей в глаза. "Кому угодно, но не тебе. Ты ты же знаешь это". Поняла, когда принесла мне плоды гинга. Я и сам это понял ровно в тот самый момент. Я не прошу тебя". Он закрыл глаза и выдохнул, будто слова давались ему с трудом. Я ни о чём тебя не прошу. Не имею права просить после того, что сделал с тобой. Просто хочу, чтобы ты знала, что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне. Сделаю всё, что ты попросишь. Я задолжал тебе целую жизнь, Мика, даже две. То, что попытался отнять у тебя, и то, что ты вернула мне, когда спасла. Мика смотрела в его чёрные глаза, искала подвох, но не находила. Райден был искренен, ровно как она и просила. А ещё он не был добрым. Он всё ещё был тэнгу и совершенно точно убил бы всех в той комнате, убил бы Акиру, если бы мог, и других хранителей. Возможно, его прошлое было залито кровью, но сейчас Мика это волновало мало. Сейчас ей отчаянно был нужен кто-то, на кого можно опереться и немного передохнуть. Болели разбитые нос и порез на шее, ныли уставшие мышцы и душила обида на людей из деревни. От ночной прохлады тело покрылось мурашками. Мика повернулась набок и придвинулась ближе к Райдену. Он поднял руку, Мика молча нырнула под неё и уткнулась в бок ему в грудь. "Можно?" тихо спросил он. Она кивнула, и тёплая рука притянула Мику к его телу. Широкий рукав лёг на спину, сохраняя зыбкое тепло. Магия защекотала кожу, и в воздухе разлился аромат дождя. Так пахли чары Райдена. Переносится и порез перестали болеть, мышцы расслабились, и Мика с облегчением выдохнула, прикрывая глаза. Я думал, что сойду с ума, когда увидел тебя всю в крови. Райден прижал её крепче, обхватив обеими руками. Я хотел убить их всех. распотрошить и вырвать сердца, ты бы жалел после, я бы жалела. Райден молчал, а Мика слушала, как быстро и гулко бьется его сердце, чувствовала, как подрагивают обнимающие ее руки, как пальцы мнут ее одежду, будто проверяя, что она все еще тут, что это все еще она. Мика оторвала ладони от груди и поколебавшись мгновение, обняла Райдена в ответ. Он судорожно выдохнул, словно разом растерял все силы, и Мика погладила его по спине. Возможно, она и правда нужна ему. Возможно, и она в нём нуждалась, хоть и не хотела себе в том признаваться. В конце концов, разве был у них кто-то, кроме друг друга? Мика не заметила, как заснула, согретая теплом объятий. Когда она проснулась, Райда рядом не было, только хаори, которым она была укрыта. Всё ещё хранил его запах. Тлели угли костра, поднимающееся солнце разгоняло предрассветный холод. Мика села, оглядываясь по сторонам и потирая заспанные глаза, которые никак не хотели открываться. Райден бесшумно вышел из-за деревьев и, увидев, что Мика проснулась, приветственно помахал ей тыквой-горлянкой. Нашёл чуть выше по склону небольшой водопад, набрал воды, как твой нос Мика, уже успевшая забыть о ранении, коснулась переносицы, ойкнула от боли и завалилась на спину. "Я думала, ты его вылечил", простонала она. "Я только забрал боль", покачал головой Райден, сел возле кострища и протянул Мика тыкву. "Лечить я не умею, если хочешь, могу снова забрать. Тогда будет болеть у тебя?" Она взяла тыкву, и отпила немного воды с привкусом лекарственных трав. "Я потерплю". Райден протянул руку ладонью вверх, но Мика покачала головой. Такого обмена она не хотела. Не нужно. Потерпеть могу и я. В детстве частенько ходила с разбитым носом, не умерла. Часто дралась. Райден взял горлянку и тоже отпил. Постоянно, усмехнулась Мика. Думала, что если выбить дури с соседских мальчишек, они перестанут меня задирать. Но они только больше обзывались и выбивали из меня дурь в ответ. А ты? она нахмурилась, вспоминая. Раньше не говорил, что можешь забирать боль. Я и не мог. Райден взял палку и принялся ворошить угли, будто что-то выискивая. После церемонии единения душ эту способность обретают ёкаи в паре. Один всегда может забрать боль другого и ещё всякое. Я вдруг смутился. Словно говорил о чём-то интимном, о чём говорить вслух было не принято. Касался твоей души, так что подумал, что может получиться. Мика чуть не захихикала, увидев такое явное смущение Райдена, у которого слова вроде совокупления и пошлые шутки слетали с языка так легко, будто ничего не значили, а тут, когда речь зашла про души, он вдруг раскраснелся как мальчишка. Мика хотела было пошутить, но тут вспомнила странную картину, настигшую её в Ансене. Возможно ли, что и это был следствием странного, пошедшего не по плану ритуала? наверняка Райден должен знать. Когда мы были в Ансене, я, Мика, секлась, поняв, как странно это прозвучит, особенно если прикосновение к её душе окажется ни при чём. Я представляла, как ты трогаешь меня, она не могла заставить себя это произнести. И так и застыла с открытым ртом. Что я? Поторопил Райден. Кровь пролила к лицу Мика, захлопнула рот так сильно, что клад снули зубы и принялась смахивать с хаори невидимые пылинки. Нет, ничего, я просто была восхищена моим идеальным телом. Райден усмехнулся, тут же растеряв все смущение и хлопнул себя по животу. Понимаю. От меня многие не в силах отвести взгляда, и я не могу их в этом винить. Мика прыснула. Райден тоже рассмеялся и выудил из углей две запеченные картофельные с ацу маима, которые, судя по всему, закинул, когда проснулся. Это вам не изыски замков истока, но вполне съедобно. Гордо сказал он, подобрал картофельную и перебрасывая из руки в руку, принялся сдувать с нее жар и залу. Разломил, обнажив под фиолитовой кожурой ярко-жёлтую мякоть и протянул половину мика, обжигающий, горячий и сладкий. Мика жевала, дула и шипела, раскрывая рот, чтобы остудить язык, но жмурилась от удовольствия. Райден смеялся над ней, но тоже явно проигрывал картофелю. А вчерашним они не говорили, ни о происшествии в деревне, ни о разговоре после. Просто ели сладкий картофель и смеялись. Просто это утро стало другим утром, не похожим на все остальные. Первым, когда они были на одной стороне, а остальное неважно. Мика не могла точно сказать, что изменилось и изменилось ли вообще что-то, кроме её чувств. Как это началось и сколько продлится, она чувствовала хрупкость мостика, на котором они оба теперь стояли, но не хотела шагать назад. В конце концов, мостик висел над бездной. И, возможно, только вместе они смогут её перейти. Когда картофель был съеден, а вещи собраны, они продолжили путь и уже скоро набрели на первые ворота Тори, избитые из брёвен и земли ступени. На вершине горы стоял храм. Отлично, сказала Мика, оглядывая молнии из белой бумаги на воротах. Новенькие и ещё не истрепавшиеся от ветров и дождей. Как раз доберёмся к закату и сможем попроситься на ночлег. Надеюсь, там нас убивать никто пытаться не будет. Невесело рассмеялся Райден. Хорошо бы, отозвалась Мика, поклонилась и прошла сквозь каменные ворота. В лесу было тихо, только где-то вдали стрекотали цикады. Лестница медленно поднималась вверх меж высоких старых сосен, верхушки которых тонули в тумане. Тории встречались всё чаще и скоро Образовали целый коридор. Храм располагался достаточно близко к столице, чтобы у него было много щедрых прихожан, имена которых были крупно написаны на опорах торий. Каждый из них пожертвовал храму что-то ценное. От скуки Мика с Райденом начали вслух читать имена, пытаясь отыскать забавные или странные, но те были самыми обыкновенными, поэтому развлечение им быстро наскукчало, и они продолжили путь молча. Мика продолжала скользить взглядом по именам благодетелей. Это помогало ей сосредоточиться на шагах и дышать ровно. Пусть склон и был не слишком крутой, уставать она начала быстро. Когда количество турьи перевалило за сотню, Мика вдруг заметила знакомое сочетание иероглифов. Райден! крикнула она ему в спину. Райден, иди сюда! Серебряный лис. Он был здесь. Мика провела пальцами по иероглифам. Тори на вид были относительно новыми, едва ли старше пара десятков лет. Это же не может быть совпадением. Райден кивнул, не скрывая радостной улыбки. В храме должны знать, где искать такого важного прихожанина, сказал он, и Мика почувствовала, как ее наполняет энергия. Возможно, им не придется без цели бродить по городу в поисках Китцуне. Удача тоже оказалась на их стороне, сделав шаткий мостик немножечко крепче. А крылённые и подгоняемые находкой, они добрались до вершины горы ещё до заката. Прошли сквозь главные каменные тории и оказались перед большим храмом. У дверей сидели две каменные лисицы, ещё две охраняли изогнутую крышу. У колодца для омовения сидела лиса. На этот раз настоящая, живая. И внимательно смотрела на незваных гостей. Мика и Райден переглянулись. Сами того не подозревая, они попали в обитель кицунэ.